Глава третья «Тэннохийко бандзай!» Офицеры штаба не смогли сдержать ликующих криков, когда большой двухтрубный броненосец стал уходить носом в море. А потом вражеский корабль лёг на борт, словно устав бороться за жизнь. Два маленьких буксира и большая небронированная яхта отошли от гибнущего Сесоя, успев снять с него всю команду. Русские действовали очень слаженно. «Теперь у нас семь кораблей линии против пяти. Старый русский фрегат можно не учитывать. Он вооружен хуже на Нивы». Хайхатира Тога не только прекрасно выучил силуэты русских кораблей Второй Тихоокеанской эскадры, но знал также их характеристики, вплоть до мельчайших деталей. И пусть на дно сейчас ушел относительно пожилой по возрасту броненосец, вот только он был вооружен новой артиллерией, в отличие от того же Наварина что после каждого залпа накрывался густой пеленой от сгоревшего дымного пороха. Сейчас этот корабль представлял жалкое зрелище. Из четырех труб поставленных парами, одна отсутствовала, адмиральский флаг, явно поднятый из хитрости, с мачты спустили. Видимо, русские снова решили прибегнуть к своему привычному для них коварству. Вот только в очередной раз его так просто не обманут. Командующий объединенным флотом продолжал стоять на открытом мостике, Хотя вчера разорвавшийся снаряд унес жизни трех офицеров его штаба, а еще двое были тяжело ранены. Любой европейский адмирал счел бы такое дурным предзнаменованием или предупреждением и поспешил бы спрятаться за толстые броневые плиты рубки. Но только не сам тога Хайхати расчел этот знаком небес и покровительством богов страны Ямато, окончательно уверовав в свое счастливое будущее, в то, что на этой войне ему лично ничего не грозит. Ведь так было и в Желтом море, в том ожесточенном бою, когда он заставил русскую эскадру вернуться обратно в Порт-Артур и там бесславно затонуть во внутренней гавани. И как окончится война, эти четыре броненосца и большой крейсер будут отремонтированы и войдут в состав объединенного флота. К тому же в Чемульпо уже ведутся работы по подъему затопленного русскими крейсера «Варяг», которого застигла там врасплох эскадра «Уриу» в первый день войны. И на Сахалине у самого берега возвышается корпус Новика, настигнутого Цусимой. Этот быстроходный корабль тоже можно отремонтировать и ввести в состав объединенного флота. Но сейчас адмирал Тога пребывал в некоторой задумчивости, и на то были определенные причины. Взятого боекомплекта, а на каждый 305 миллиметровый ствол приходилось 30 бронебойных и 80 фугасных снарядов, явно не хватало на два сражения. Русские корабли в который раз показали удивительную живучесть, этому он не раз удивлялся еще в бою в Желтом море. Да, горели, но продолжали стрелять и отказывались тонуть. «Орел» и старый броненосец император Николай были добиты торпедами, и, судя по быстрой гибели Сесоя, тот тоже имел серьезное повреждение в носовой конечности по всей видимости, нанесенное торпедой. Артиллерии удалось потопить только два маленьких броненосца береговой обороны, водоизмещение которых соответствовало тем же крейсерам Крампа и было чуть больше, чем у погибшего во вчерашнем бою старого Фусо. Да и нанесенные японскими кораблями повреждения тоже о том говорили. Несин удержался на плаву, хотя в него попали семь 254-х и 305 миллиметровых снарядов, три из которых взорвались. Корабль дошел до берега, хотя по дороге выдержал столкновение с русскими крейсерами, что действовали запредельно нагло. И Якума дошел, получив полдесятка попаданий 12-дюймовыми снарядами и одну торпеду. Осама погибла от куда большего числа попаданий, но ушла на дно лишь от взрыва двух торпед. И сейчас у Тога сложилось четкое убеждение, что большой и хорошо забронированный эскадренный броненосец или броненосный крейсер потопить одной лишь артиллерии невозможно, ведь для этого потребуется чрезвычайно много снарядов. Хотя это не исключает так называемых «золотых» попаданий, ведь именно на подрыве собственного погреба погиб Фудзи. На войне порой встречаются именно такие выстрелы. На этом мысли остановились, Того замер. Следующий, вторым в колонии, русский броненосец, на котором он предполагал нахождение Фелькерзама или Небогатого, неожиданно стал вываливаться из строя. В императора Александра, видимо, попал 12-дюймовый снаряд, заклинивший руль. Корабль лег в циркуляцию. Именно такое же повреждение получил русский крейсер «Рюрик» в бою с отрядом Камимуры в Корейском проливе. И в эту секунду Тога посчитал, что повторение ситуации не случайное, «Боги благоволят к победам японского оружия». А вот разрыв 305 миллиметрового фугаса на средней башне с парой 152 миллиметровых орудий он заметил. Из-под бронированной конструкции амбразур вырвались длинные языки пламени. Мучительно потянулись секунды в ожидании взрыва погреба, но его почему-то не произошло, что обмануло надежды. Подрыв этого броненосца, подобный тому, что произошел с Фудзи, деморализовал бы русский отряд совершенно. Оставшиеся в строю четыре вражеских эскадренных броненосца были бы истреблены один за другим. В этом Тога не сомневался. Семь против четырех. Почти двойной перевес в кораблях боевой линии. Но, видимо, погреба оказались пусты, либо их вовремя затопили, и русский броненосец, описав циркуляцию и приноровившись, отрабатывал машинами взятое направление курса и встал в колонну эскадры последним, замыкающим, след за ненавистным ослябей, и открыл стрельбу, быстро произведя пристрелку. Вокруг от зумы стали подниматься высоченные всплески, а вот это было крайне опасно. Пара снарядов весом в три с половиной центнера могут вышибить броненосный крейсер из строя. Повреждения возможны любые, от двух круглых дырок в обшивке, как и происходило зачастую, и очень серьезных, фатальных, если русские бронебойные снаряды взорвутся, пробив тонкий для них семидюймовый броневой пояс. Хайхатира почувствовал, что настал момент выводить корабли из боя. Команды совершенно измотаны и хотя держатся, но человеческие силы не беспредельны. Нужна часовая передышка или хотя бы минут 40, даже полчаса, для отдыха и исправления повреждений. Но главное — подтащить к орудиям запас снарядов, которых в погребах осталось немного и после паузы обрушить на русских шквал огня, сократив дистанцию до минимально допустимой, и завершить сражение одновременным охватом малыми крейсерами и атакой отрядов миноносцев со всех румбов. «Через два часа мы победим, уничтожив всю русскую эскадру», — тихо произнес Тога и начал отдавать громкие приказы.